глава тридцать нестройно ответив на прощальное пока леднева заглянувшего в столовую калашин и алла обменялись удивленными взглядами одновременно поднялись с кресел и двинулись к дверям навстречу им шла августина с подносом нагруженным едой она улыбалась калашин кинулся ей помочь алла же засуетилась у стола За разговорами с ним совсем забыла расставить чашки и тарелки. А Калашин оказался собеседником интересным. Только Алла поздно поняла, что говорят они все время о ней самой, о детстве Августины, но никак не о нем, новом друге и ее племяннице. А знать о Калаше не хотелось все, вплоть от его рождения. И что за семья его воспитавшая, да как жил он до встречи с Августиной, есть ли дети... Ну и тому подобное. Вопросы она задавала, да, а ответы были, таки нет. Калашин часто порывался выйти на кухню, она видела, прислушивается к звукам, доносившимся оттуда. Алла его останавливала движением руки, словно успокаивая, ничего страшного, пусть поговорят. Она знала о том, что было неведомо Калашину. Августина Кледневу была стойко равнодушна, так что в лучшем случае мягко откажет. Хуже будет, если Ледневу придет в голову выяснять отношения и с другом, хотя друзья ли они, или так, просто знакомые. Алла с удовольствием наблюдала, как ест калашин. Быстро, но аккуратно отправляя в рот кусок омлета, откусывая бутерброд и тут же запивая глотком горячего кофе. Красиво, по-мужски. Вспомнив, как ковыряет вилкой в тарелке ее муж, поморщилась. Как не замечала раньше, что это смотрится так противно. Представила рядом с Игорем Диму. Подумалось, они даже чем-то похожи. "Спасибо, Августина." Калашин слегка коснулся пальцев племянницы, но Алла удивилась, что та поспешно убрала руку. "Игорь, есть новости по убийству Дошевского?" Августина задала вопрос ровным голосом и глядя в сторону «Идет следствие. Алла Моисеевна, у меня к вам несколько вопросов. Вы хорошо знакомы с Дарьей Городец, помощницей вашего мужа?» «Да, я ее знаю», — насторожилась Алла. «Насколько мне известно, вы оформляли документы при приеме ее на работу. Возможно, она что-то рассказывала о себе не в рамках анкеты. Где жила? С кем? Родственники?» «Я знаю лишь об отце». И о том, что тот болен. Мой муж отпускает её по первому требованию, если у того случается приступ. Живёт где-то в нашей области. Сама Дана родом из Миаса. Кажется, больше родных у них нет. Где работает отец? Кем? Я не в курсе. Нужно спросить у мужа, а не в более тесных отношениях. Почему ты прямо не скажешь, что Дана его любовница? Августина смотрела на нее с упреком. «Игорь, тетушка вчера ушла от мужа по этой причине. Теперь она будет жить здесь». «Значит, вы знаете об этой связи?» «Хорошо. Муж вам говорил, что Дарья Юрьевна не появлялась в офисе с полудня понедельника?» «Что значит «не появлялась»? Уволилась?» «Нет, я об этом слышу впервые. Придется искать нового секретаря» ах как не кстати алочка это теперь не твоя забота а ну да не моя алла смотрела на возмущенную племянницу а почему вы игорь сергеевич интересуетесь этой женщиной труп гражданки городиц был обнаружен в автомобиле левадашевского причем здесь он они были знакомы более того находились в законном браке. Регистрация состоялась в прошлую пятницу. То есть в понедельник утром, когда я с ним встречалась, он уже был три дня как женат, Августина покачала головой. И оба мертвы. Кто кого убил, интересно? Подожди, Игорь, а кольцо? У нее кольца тоже не нашли? при ней не было. По месту ее временной регистрации в квартире, где убит Дашевский. Кольца тоже нет, как и в ее кабинете в офисе. Сейчас нам нужно найти родственников Дарьи и Городец. Постарайтесь припомнить Алла Моисеевна. Не говорила ли та, чем болен ее отец? Может быть, состоит на учете по заболеванию? Нет, эту тему она со мной точно не обсуждала. А вы спрашивали у Иосифа, он тоже не в курсе? Ваш муж удивительно нелюбопытен, и он не считает их отношения с Дарьей Городец, то есть Дашевской, серьёзными. «А теперь объясни мне, что ты так дёрнулась от него, словно ожог получила?» Задала Алла вопрос Августине, когда та, проводив Калашина, вернулась в столовую. «Сразу предупреждаю, мне не показалось». Литнёв сказал, что Игорь живёт с какой-то женщиной. Но она сейчас, кажется, в отъезде. В общем, он назвал его бабником, — кисло ответила та. Бабник, а ты сразу поверила. Представь, Игорь — взрослый мужик. Насторожиться надо было бы, если б не было никаких отношений с женщинами. Прости, Господи, за мысли грешные. Ревнуешь? Значит, доверия нет. А вот это уже плохо. Плохо, Аллочка. Вчера вот подумала. Все же ясно. Нашла, хотя и не ждала совсем. И все как в любовном романе. Встреча, глаза в глаза, руки холодеют, мысли исчезают, пространство вокруг, он один. Про Мишку забыла, представляешь? Тот после ужина к себе в комнату ушел, а я, проводив Калашина, даже не зашла к нему. Ребенок спать сам улегся, даже зубы почистил, вся раковина в зубной пасти. И показалось, Игорь так же чувствует, и слов не нужно. Да и не говорил он мне ничего такого. Ни признаний в любви, ни страстных поцелуев. Он просто сказал, что вместе из мешки хорошего человека вырастим. Так это предложение руки и сердца, по сути. Я так и поняла. А у него есть уже какая-то жена. А было их сколько? Я. Какая по счету? «Дурочка, ты первая. Это точно!» Алла обняла ее подумав, что раньше-то выходит, и не способна была на проявление нежностей. Вдруг вспомнилась прощальная сцена с мужем. Как же она забыла? «Августина, как думаешь, Лилия Модестовна уже встала?» Она бросила взгляд на настенные часы, половина двенадцатого. «Думаю, да». И ушла на репетицию. «Хотя сегодня среда, спектакля вечером нет, может быть, и дома». «Я поднимусь к ней. Давно не виделись». Торопливо проговорила Алла, накидывая на плечи теплую шаль. Она помнила, какие сквозняки гуляют по квартире актрисы.